Запомни из восьмой главы. Мы всегда боимся за себя, а не за других. Эго пытается убедить нас, что это страх за другого человека. Принять факт, что мы всегда боимся только за себя, означает взять на себя ответственность за себя, а не за других. Похоже, эго сложнее всего принять все то, что касается закона ответственности. Это нужно повторять себе и слышать от других много раз, чтобы хорошо усвоить. Иногда нам кажется, что все понятно, однако новое быстро забывается, и мы опять возвращаемся к своим старым убеждениям. Ошибочно думая, что мы боимся за другого, мы постоянно волнуемся, а главное – не можем избавиться от чувства вины, пока соответствующий человек не решит как-то изменить свою жизнь. Мы отдаемся во власти другого. Пока человек не попросит о помощи, ни к чему навязывать ему то, что мы считаем для него благом. Но даже если он попросит о помощи, а это окажется выше наших сил, нужно ему это объяснить и по возможности свести его с кем-нибудь, в ком он найдет искомую поддержку. Как только мы даем себе право на пределы, как они тут же изменяются, и оказывается, что у нас гораздо больше сил, чем было прежде. У каждой души есть четкая цель пребывания на Земле. И если в данной жизни миссия кажется ей слишком труднодостижимой, и она решает вернуться к той же задаче в другом теле в другой раз, кто мы такие, чтобы утверждать, что у нее нет на это права? Это называется великим уважением к жизни. Обычно самоубийство очень помогает развиться близким покойного. Если кому-то очень сложно пережить смерть дорогого человека, ему нужно учиться непривязанности. Все мы, каждый по-своему, узнаем, что никто не принадлежит нам, что все члены нашей семьи — души, которые решили пройти вместе какой-то отрезок пути, чтобы научиться истинной любви и приятию. Очень утешительно напоминать себе, что, достигнув полного приятия, мы больше никогда не будем страдать от подобной ситуации, даже если она с нами повторится. Несчастный случай обращает наше внимание на чувство вины, которое мы испытываем. Он помогает нам осознать эту вину и понять, что мы настолько осуждаем себя, что сами подсознательно хотим себя наказать и думаем, что должны за это заплатить. Чаще всего мы слушаем не сердцем, а своим эго. Слушать своим эго значит пропускать услышанное через фильтр своих страхов и верований. Это как смотреть на природу через красные очки. Все вокруг меняет цвет, и мы уверены, что видим реальность, хотя она искажена очками. Думать, что мир таков на самом деле, проще, ведь мы даже не замечаем, что на нас красные очки. Так и с нашим эго. Оно искажает реальность, ведь оно живет только уроками прошлого, будучи уверенным, что видит все в истинном свете. Оно не может жить настоящим. Когда-нибудь люди станут настолько осознанными, что будут сразу знать управляет ли ситуация наше сердце или эго, и если эго на какое-то время затуманит их восприятие, смогут быстро все изменить. Цель любого неприятия события – развить нас, помочь лучше осознать, что нам нужно научиться принимать в этой жизни. Если мы не можем сделать это сейчас, Вселенная будет снова и снова подводить к нам ситуации и людей, нужных нам для осознания своего неприятия. Душа бессмертна. Это значит, что после смерти душа покидает тело и возвращается в мир душ, где подводит итог, чему она научилась в этой жизни. Основываясь на постигнутом в прошлой жизни, в этом ей помогают проводники из того мира, Душа готовится к следующему воплощению, и жизнь продолжается. Если бы жизнь останавливалась после физической смерти, это было бы самой большой несправедливостью на Земле. Очень утешает мысль о том, что существует только божественная справедливость, благодаря которой наша душа переходит из тела в тело сотню, тысячу раз, пока не научится жить на Земле в безусловной любви. Это мотивирует нас как можно скорее стать осознанными, чтобы не возвращаться сюда еще множество раз. Говоря о несправедливости, мы рассматриваем только материальную сторону. Духовное же видение позволяет расширить взгляд. Это как посмотреть на дорогу сверху, увидеть, откуда она идет и куда, какие на ней препятствия и так далее. Когда нам кажется, что человек умер слишком рано или слишком внезапно, нужно помнить – нам неведом жизненный план этой души. Она закончила выполнять свои задачи в этом теле и в этом окружении и вернулась в мир душ, чтобы продолжать свой жизненный путь в других условиях. Возможно, эта душа решила остановить эту жизнь, даже если ее план не был выполнен. Говоря себе, что завершит начатое в другой жизни, когда будет больше к этому готова. Как студент, который до окончания учебы берет в университете отпуск. Это его выбор, который не касается больше никого другого, ведь только ему разбираться с последствиями такого решения. Так люди и умирают, даже если их решение по большей части было неосознанным. Это отличная возможность научиться принимать ситуацию, даже если мы ее не понимаем, даже если мы не согласны. Только так мы можем спокойно и с миром начать относиться к смерти, своей и тех, кого мы любим. Учителя не подготовлены к тому, чтобы учить детей духовности. Это не входит в их задачу, разве только если они специалисты в данной области. Тем не менее, все больше учителей при любой возможности передают ученикам духовные знания. И это в дополнение к тому, что делают родители, ведь этому детей должны учить именно они и дедушки с бабушками. Родители не смогут по-настоящему учить детей этим знаниям, пока не воплотят их в своей собственной жизни. Если они начнут давать информацию, не испытав ее на практике, дети ее не усвоят. Опыт – лучший учитель. Самый быстрый и эффективный способ решить неприятную ситуацию – не отходить от основной проблемы. Не отвлекаться на посторонние темы и задавать как можно больше вопросов, чтобы докопаться до истинной проблемы, спрятанной в ситуации. Люди редко говорят о настоящей проблеме, Они предпочитают рассказывать о сложной ситуации. Задавать вопросы – очень полезная привычка, и каждый день, и когда ищешь решение конкретной проблемы. Отношения меняются радикальным образом, когда задействованные лица умеют слушать. Не бывает хороших отношений без хорошего слушателя. Тот, кто хочет сразу же найти решение проблемы другого человека, который не спрашивал ни его мнения, ни совета, не слушает его. Он слушает только собственное эго, который считает, что у него для всех есть готовое решение. Эта дурная привычка лучше всего питает эго. Тот, кто верит, будто у него есть ответы на все вопросы и решение всех проблем, обычно обладает огромным эго. Это может быть настолько неприятно, что однажды с ним никто не захочет разговаривать. Успешное общение – прекрасный инструмент для быстрого достижения истинной любви, поскольку помогает построить превосходные отношения. Нужно уметь отличать вопросы, мотивированные страхом и желанием контролировать, от тех, что мотивированы ответственностью и приятием. В контролирующем вопросе слышно, что у человека есть ожидания и он не готов принять любой ответ. Именно поэтому такие вопросы неприятны и раздражают людей. Зато когда человек находится в приятии, мы чувствуем, что каким бы ни был наш ответ, его примут. А главное, мы чувствуем, что единственное, в чем он заинтересован, помочь нам самим найти ответы. В общении сложнее всего оставаться нейтральным, когда человек рассказывает о своих проблемах. Самое удивительное, говорящий о своих трудностях очень редко просит настоящей помощи, а слушающий его, тем не менее, сразу же дает ему советы или высказывает свое мнение. Знать еще не значит уметь всегда применять свое знание на практике. Самое главное, дать себе право на неспособность воплощать в каждый момент своей жизни все полученные знания. Принимая себя, Мы увидим, что это будет случаться все реже, и в этих случаях у нас будет меньше чувства вины и гнева. Когда эго возьмет над нами верх, мы даже сможем над этим посмеяться. Эго питается только нашей памятью. Поэтому оно не способно принять что-то новое. Однако, повторяя новое знание, мы его запоминаем, а затем, чтобы лучше усвоить, переживаем его на опыте. Чем лучше новые понятия откладываются в памяти, тем больше к ним привыкает эго, и тем меньше оно им противится. С ростом осознанности мы обнаруживаем ассоциации, которые возникли у нас еще в детстве или даже в прошлых жизнях. Такой феномен указывает на то, что мы не приняли какое-то значительное событие, а теперь очень боимся его повторения.